Я был по-настоящему увлечен его рассказом. Этот громоздкий человек внушал уважение и заставлял слушать себя с напряженным вниманием. Мне удалось преодолеть суеверный страх краснокожих, которые избегают даже говорить об этом предмете. И при помощи разумных обещаний, подарков, а также, должен сознаться, некоторых угроз, завербовать двух туземцев в качестве проводников. После многих приключений, о которых не стану рассказывать, и многих дней пути, о расстоянии и направлении позволю себе умолчать мы достигли наконец области которая до тех пор никем не была описана где побывал до меня только мой несчастный предшественник взгляните сюда он протянул мне фотографию среднего формата плачевное состояние этой фотографии объясняет с тем сказал он что на обратном пути когда мы спускались вниз по реке челн наш перевернулся И ящик с непроявленными негативами сломался, что имело катастрофические последствия. Почти все пластинки погибли. Невосполнимая утрата. Это одна из немногих частично уцелевших. Надеюсь, вы отнесетесь с доверием к моему объяснению дефектов снимка. Ходят слухи о какой-то фальсификации. Но я не расположен их оспаривать. Фотография была действительно очень неясная. Ее тусклый вид мог, конечно, внушить подозрение предубежденному критику. Она изображала унылый серый ландшафт. По мере того, как я присматривался к ней, я начинал различать детали. Длинную огромной высоты гряду утесов в глубине, вроде гигантского застывшего водопада, и равнину с разбросанными по ней деревьями, спускающуюся от этой гряды к переднему плану. Мне кажется, это то самое место, которое зарисовано в альбоме заметил я оно самое отозвался профессор я нашел там следы лагеря несчастного американца вот еще одна фотография она изображала тот же ландшафт снятый с более близкого расстояния но была еще сильнее попорчена чем первая тем не менее я хорошо разглядел одинокую увенчанную деревом скалу отделенную расселенной от кряжи не может быть никаких сомнений решительно заявил я это уже победа — улыбнулся он. — Мы делаем успехи, не правда ли? Теперь взгляните на эту скалистую вершину. Вы ничего там не видите? — Вижу огромное дерево. — А на дереве... — Громадную птицу, — сказал я. Он протянул мне лупу. — Да, — подтвердил я, глядя сквозь лупу. — На дереве сидит большая птица. У нее, кажется, предлинный клюв. Я думаю, это пеликан вы не можете похвалиться остротой зрения заметил профессор это не пелихан и вообще не птица да будет вам известно что мне удалось застрелить это необычайное существо и я увез с собой неоспоримые доказательства сделанного во мной открытия значит оно в вашем распоряжении обрадовался я наконец то я увижу осязаемое подтверждение рассказа профессора оно было в моем распоряжении но, к несчастью, застреленный мною экземпляр погиб в той же катастрофе на реке, в которой пропали мои фотографии. Я вцепился в него, когда водоворот завертел нас, но у меня в руке осталось только левое крыло. Меня вынесло на берег в бессознательном состоянии, но жалкие остатки моей великолепной добычи, моего непровержимого доказательства, я продолжал крепко сжимать в руке. Вот они. Он выдвинул один из ящиков стола и вытащил оттуда нечто, сильно напоминавшее, на мой взгляд, верхнюю часть крыла огромной летучей мыши. Длиною оно было по крайней мере в 60 сантиметров. Внизу висела изогнутая кость и кусок перепончатой ткани. — Чудовищная летучая мышь! — высказал я свое предположение. — Ничего подобного! — строго одернул меня профессор. — Живя сам в высокопросвещенном и строго научном окружении, Я и понятия не имел, что даже начатки зоологии мало кому знакомы. Неужели вам неизвестно элементарнейшее положение сравнительной анатомии, что крыло птицы представляет собой в сущности предплечье, тогда как крыло летучей мыши состоит из трех удлиненных пальцев с перепонками между ними? А в данном случае, как видите, кость ничуть не похожа на кость предплечья, и перепонка тут только одна — Значит, крыло не могло принадлежать летучей мыши. Но если это не птица и не летучая мышь, то что же это такое?» Мой скромный запас научных сведений давно истощился. «Право я не знаю», — смиренно сознался я. Он раскрыл ученую монографию, на которую уже ссылался раньше. «Вот», — сказал он, указывая на рисунок, изображающий какое-то необыкновенное летающее чудовище. — Вот прекрасное воспроизведение диморфодопта или птеродактиля, летающего ящера юрского периода. На следующей странице вы найдете схему механизма его крыла. Не откажите сравнить ее с тем образчиком, который вы держите в руке. При первом же взгляде на схему волна изумления захлестнула меня. Я поверил. Сомнения рассеялись, спорить и опровергать было невозможно. Последнее доказательство было потрясающе убедительно. Зарисовка в альбоме, фотографические снимки, рассказ профессора и, наконец, осязаемый образец. Цепь доказательств замкнулась. Я высказался, в этом смысле высказался, с большой горячностью, так как теперь мне было ясно, что профессор Челленджер не заслуживал того отношения, какое встречал к себе. Он откинулся на спинку кресла и снисходительно улыбался, отогреваясь в неожиданно коснувшемся его солнечном луче. Это величайшее в мире открытие, восклицал я, хотя должен сознаться, во мне говорил скорее энтузиазм газетчика, чем ученый восторг. Колоссально! Вы колумб науки, вы открыли затерянный мир. Я искренне сожалею, что вначале сомневался все это так непостижимо, но раз мне представлены доказательства, я не могу не признать их. И также должен был бы рассуждать каждый в этом деле. Профессор мурлыкал от удовольствия. Что же вы предприняли затем, сэр? Наступил сезон дождей, мистер Мэллон, и запасы мои подошли к концу. Я частично обследовал подножье скалистой гряды, но мне не удалось найти место, где можно было бы на нее подняться. Конусообразная скала, на которой я заприметил, а потом и пристрелил птеродактиля, оказалась доступнее. Имея некоторый навык в влазаньи по горам, я поднялся до середины этой скалы. Оттуда я постарался как можно лучше рассмотреть плоскогорье наверху кряжа. Очень обширное. Оно простирается далеко на запад и на восток. В том и другом направлении конца не было видно скалам, одетым зеленью. У подножья кряжа местность болотистая. В джунгли кишат змей и насекомые, несомненно, свирепствуют лихорадки. Все это служит естественной защитой для необыкновенной страны. Видали вы еще какие-нибудь признаки жизни? Нет, сэр, не видал. Но в течение той недели, которую мы провели в лагере у подножья утесов, мы не раз слыхали странные звуки и шум, доносившиеся к нам сверху. А чудовище, нарисованное американцем, чем, вы объясняете, можно лишь предполагать, что он каким-то образом добрался до вершины гряды и там видел чудовище. Отсюда ясно, что есть какой-то путь наверх. Путь, несомненно, тяжелый иначе чудовища спустились бы вниз и заселили бы примыкающие к скалам места. Понятно? Но каким образом они там очутились? — Думаю, что в этом нет ничего загадочного, — сказал профессор. — Двух объяснений быть не может. Как вам, вероятно, известно, Южная Америка представляет собой гранитный материк. В давно прошедшие времена, в месте, о котором идет речь, произошло внезапное вулканическое поднятие. Скалы эти, надо вам сказать, базальтовые следовательно, вулканического происхождения. Площадь Земли, величиной, пожалуй, с нашу провинцию Суссекс, целиком со всеми ее обитателями, оказалась вытолкнутой высоко вверх и отрезанной от остального материка пропастями с отвесными стенками из таких твердых пород, что им не страшны ни выветривания, ни размывания. Что должно было получиться в результате? Естественные законы природы в этом месте перестали действовать. Все возможные препятствия развитию, которые во всем мире обусловливают борьбу за существование, либо отпали, либо видоизменились. Выжили поэтому животные, которые при других условиях исчезли бы. Заметьте, что как птеродактиль, так и стегозавр относятся к Юрскому периоду, одному из древнейших в истории Земли. Они уцелили только благодаря случайно создавшимся исключительным условиям. «Достоверность ваших показаний совершенно очевидна. Стоит вам довести об этом до сведения надлежащих лиц...» «Так думал и я в простоте душевной», — горько усмехнулся профессор. «Но должен вам сказать, дело сложилось совершенно иначе. На каждом шагу меня встречало недоверие, порождаемое отчасти невежеством, отчасти завистью. Не в моем характере, сэр, раболепствовать перед людьми...» или стараться доказать свою правоту при помощи фактов после того, как мне не поверили на слово. Почувствовав, что мне не доверяют, я не стал предъявлять тех осязательных доказательств, какими располагаю. Самая тема сделалась мне ненавистно. Я перестал касаться этого предмета, я перестал говорить о нем. Когда люди, подобно вам представляющие праздную, любопытную толпу, вторгались ко мне и нарушали мой покой, Мне не удавалось сохранять сдержанность и спокойное достоинство. Характер у меня, признаюсь, довольно горячий, если меня заденут, я способен на насилие. Боюсь, вы имели случай убедиться в этом. Я тронул подбитый глаз и промолчал. Моя жена частенько ссорится со мной из-за этого. Но все же я считаю, что всякий человек, не утративший чувство чести, точно так же воспринимал бы создавшееся положение. Однако, сегодня вечером я намерен явить пример победы воли над чувством. Приглашаю вас присутствовать при этом назидательном событии. Он протянул мне карточку, которую взял со стола. Как видите, сегодня 8 часов 30 минут вечера. Мистер Персиваль Уэлдрон, довольно популярный, естественно, испытатель. Читает в Зоологическом институте лекцию на тему Летопись веков. Меня особо просили войти в президиум и внести предложение ⁇ благодарить лектора ⁇ Я это и проделаю, но постараюсь в то же время вставить, о, с величайшим тактом и осторожностью, несколько замечаний, которые могут возбудить интерес аудитории и вызвать у кое-кого из присутствующих желание ближе ознакомиться с вопросом. Вы понимаете, я... Не стану затрагивать спорных моментов, я только намекну, что есть еще более глубокие проблемы. Я буду крепко держать себя в руках. Посмотрим, не приведет ли мое самообладание к более благоприятным результатам, чем мои предыдущие попытки. — Мне, стало быть, можно присутствовать на заседании? — поспешно осведомился я. «Разумеется — Разумеется, — дружелюбно отозвался он. Его приветливость не знала границы, как и его свирепость. Перед ней невозможно было устоять. Удивительная у него была улыбка. Между черной бородой и полуприкрытыми глазами щеки вдруг вспухали, как два румяных яблока. «Непременно приходить, Мне будет приятно осознавать, что в зале у меня есть, по крайней мере, один союзник. Хотя я весьма беспомощный и невежественный в этом вопросе. Народу будет, вероятно, много, так как Уэльдрон, отъявленный шарлатан, между нами говоря, пользуется значительной популярностью». «Итак, мистер Мелм, я уделил вам больше времени, чем предполагал. Отдельная личность не должна монополизировать того, на кого смотрит мир. Я с удовольствием повидаю вас вечером о лекции. Пока же, вы понимаете, материал, который я сообщил вам, отнюдь не должен стать достоянием публики». «Но, мистер Маккардль, наш редактор, пожелает узнать, чем кончилось мое посещение». «Скажите ему, что в голову взбредет». Скажите, между прочим, что я приду к нему, вооружившись плеткой, если он позволит себе подослать ко мне еще кого-нибудь. Так или иначе, я полагаюсь на вас. Ничто из рассказанного мною не появится на столбцах газет, не правда ли? Прекрасно. Итак, сегодня вечером, в 8 часов 30 минут, в зоологическом институте. Он помахал рукой, провожая меня до дверей. Последний раз мелькнули передо мной румяные щеки кудрявая и сине-черная борода и дерзкие глаза.